Глава 35. Мы стоим перед дверью свадебного агентства, когда до меня доходит. Преисподняя горит. Взаправду. В самом деле. Горит. Над горизонтом висит багровое зарево, а с запада тянет дымом. «Вот это да!» — шепчет Бри. «Похоже, ты только что устроила революцию в отношениях двух самых опасных магов королевства» двух про деда то понятно, а второй кто. И давно это шакли так опасен, спрашиваю я, чувствуя, как крыльцо под ногами начинает вибрировать. С тех самых пор, как ты его женила на той овечке. Во дворце ходят слухи, что все его родственники, включая жену, бесследно пропали, советуют обходить его будуар стороной. Бри ждет пока я открою дверь свадебного агентства, и прижимается плечом к косяку. «Выпила бы сейчас ледяного яблочного сока. Литра 3: 3 литра не обещаю, но стаканчик органи...» Я замолкаю, когда дверь агентства распахивается. Сама, хотя еще со времен бабули, настроена открываться только хозяйке и служащим. Исключение, когда кто-то из команды внутри. Но сейчас-то мы все снаружи. «Опа-на!» Лулу отступает подальше. Там дым! Юди первым сует голову в дверной проем. Раздается оглушительный грохот откуда-то из глубины офиса агентства. Крыльцо под ногами вибрирует сильнее, заставляя зубы стучать. Багровое зарево на горизонте становится ярче, будто адский глаз приоткрылся, чтобы взглянуть на мир. Дует горячим, буквально раскаленным ветром. И даже шумные соседи. Которые с особым рвением бьют посуду по вечерам, прекращают ссору и затихают. Апокалипсис! хлопает в ладоши Лулу. Мы будем первые, кто его увидит. Но ее радость быстро сменяется трезвостью положения. И умрем. Нет, так не пойдет. Я еще жить хочу. Лулу хватает меня за ногу. Не ходите туда! Бри нервно смеется. Нети не сумасшедшая. Зачем ей туда?» Я вижу, как дым клубится в холле агентства, образуя причудливые фигуры. То ли буквы, то ли руны. До носа долетает сладковатый запах горелого пергамента и старых кружев. «Бабушкино свадебное платье горит», — понимаю я. Особый экспонат, что стоит за стеклом агентства, как символ свадебной церемонии. Ее память, которую я не могла видеть после смерти бабушки поэтому не заходила в комнату, где оно хранилось. Я не могу его потерять. Она им дорожила, а значит, и я должна его сохранить. «Пусти!» — отцепляю пальцы Лулу с ноги и захожу внутрь. Дым стрелками указывает, куда мне идти. Доски под ногами иногда подпрыгивают, словно снизу по ним кто-то ударяет маленькими кулачками. «Стой!» — Бри хватает меня за руку и тащит назад. «Надо спасти платье!» «Ты надышишься дымом! Туда нельзя!» Я смотрю в холл агентства, из которого видны портальные комнаты. Из одной течет лава, из другой хлещет вода, а из третьей валит дым. Он как раз и формируется в причудливые фигуры и коптит стены. Юди хватает меня за талию и приподнимает над полом. «Экстренные меры!» Фей машет крылышками, словно хочет взлететь. Она сама не осознает, как близко исполнение ее цели. Лулу, срочно давай мечтотерапию. Меня выносят на крыльцо, но не отпускают. Ага, поняла. Лулу сосредоточенно кивает и показывает на мою кондитерскую неподалеку. Совсем скоро ее снова можно открыть. Печь вкусные тортики, зарабатывать репутацию, а в один миг прославиться на весь мир. «И тогда сделать торт самому?» Тут Лулу запинается. «Самому?» Ее взгляд бегает. «Королю!» — подсказывает Юди. «Императору!» — поправляет Бри. «Вечно все их путают». «Да-да, и испечь торт самому императору!» Важно кивает Лулу. Я перестаю вырываться, и Юди ставит меня на крыльцо. Медленно отпускает, словно боясь, что я снова ломанусь в дымящееся нутро агентство. Я оборачиваюсь и смотрю туда. Грудь необъяснимо сжимается. Хочется все исправить. Но почему? Я же так хотела, чтобы свадебное агентство кануло в лету. Так переживала, что попала с этими проклятиями, женихами, небесно-преисподнической канцелярией. И что? Вот оно. Горит, дымит, пыхтит. Если так продержится три недели, контракт будет расторгнут, а я свободна. В этот раз все получилось как нельзя лучше. И демоны со своей брачной ночью куда надо телепортировались. И я напрямую деду огненный сюрприз подкинула. Нарочно не придумаешь, как прекрасно все вышло. И что? Мне не нравится твой взгляд. Бри постукивает ногой по крыльцу. Я вздыхаю, пытаюсь понять себя и сформировать эмоции в слова. «Мне почему-то жалко», — наконец говорю я, поеживаясь. И не могу оторвать взгляд от нутра офиса. Он, как одна из частей преисподней, тоже страдает. Теперь понятно, почему ЧП в преисподней равно закрытию агентства. Оно — его прямое продолжение. «Что жалеть? Ты там страдала!» Я смотрю на Юди, Лулу, Бри. «Страдала?» — спрашиваю скорее саму себя. «Скорее боролась с наследством изо всех сил, как со злодеем. А сейчас, глядя, как оно полно дыма и страданий, я его жалею всем сердцем. Бабушка была бы рада его закрытию, верно? Она даже не подпускала меня к нему. И не зря. Ты все правильно делаешь!» Бри обнимает меня за плечи. «Пошли-ка в твою кондитерскую. Смахнем пыль с полок!» Подруга мягко подталкивает меня, чтобы я спустилась со ступенек. Но мои ноги не идут. «А вы не жалеете?» Я всматриваю сначала в лицо Лулу, потом Юди. «А вы нас в кондитерскую возьмете работать?» Тут же спрашивает Лулу. «Если возьмете, то мы рады», — поддерживает Юди. Я тяжело вздыхаю. Словно одним выдохом хочу облегчить тяжесть на груди. Не получается. Идем, идем. Испечем твои любимые хрустящие до дрожи печенья. Угостим всю улицу». «Праздновать, когда свадебное агентство агонизирует?» «Я не могу», — качаю головой. «Тогда давай ты испечешь маленькие смешливые кексики с живыми мордашками. Помнишь, ты такие на мой день рождения делала? А я попробую подкинуть их принцу. Вот она, возможность. От такой грех отказываться, правда? Бри удается спуститься со мной со ступенек и пройти несколько шагов по улице в сторону кондитерской, когда я слышу за спиной «А это еще что такое?» Дариус.